Глава 78. Как только они вошли, то сразу почувствовали величественную атмосферу этого места, самого священного Вайна. Как и в прежние времена, хрустальный зал поражал своим величием. В просторном помещении сидело и стояло очень много людей, но первое, на что обратил внимание Дан Сайон, когда вошел, были совсем не эти люди, а священное место в глубине зала. Там, впереди, в свете молчаливых огней, Воздух поднимался слабый домок благовоний. И в самом главном месте хрустального зала на возвышении сидел серьёзный величественный мастер Шандоул, а рядом с ним стоял маленький чайный столик. На этом самом столике и лежал Эспер Дан Сайона, полка палка для огня. По правую же руку главного мастера выстроились главы семи пиков Айна, среди них сидел и Тянь Болис, за спинами мастеров стояли и сидели старшие ученики семи пиков». Дан Сайон разглядел в толпе лица Б и Каверна. Анан тоже молча стояла за спиной мастера Шуйюи. Рядом с ней была видна сестра Бака, возлюбленную Ксавьона. Все они в одно мгновение обратили взгляды на Дан Сайона. По левую же руку главного мастера стояло очень много незнакомых Дан Сайону людей. Среди них были молодые монахи и хмурые старики. Взгляд Дан Сайона пробежал по ним, и он все же увидел пару знакомых лиц. Здесь были Фасяны и Фашани Скайи, Они оба стояли прямо за старым монахом, который, судя по всему, был одним из главных святых монахов Скайи. Даниан проводил Ксавьона Лин-Эр Сайона ближе к Шандоулу, а затем отвесил глубокий поклон. «Мастер, Дан Сайон с пика-бамбука прибыл!» Окружающие вздрогнули, и все их взгляды моментально обратились к Дан Сайону. Не только он сам, но и лин Эрик и Ксавьон почувствовали себя не в своей тарелке. Сурин, которая сидела рядом с Тень Болисом, нахмурилась и произнесла. «Встаньте здесь, за вашим мастером!» К Савьон и остальные облегченно вздохнули и уже собирались подойти, как вдруг мастер Васп Кэл, сидящий чуть выше Тянь Болюса, тихо кашлянул. Лицо Тянь Болюса чуть дрогнуло, глаза гневно сверкнули, но он холодно проговорил. «Седьмой ученик, останься на месте! У главного мастера и остальных старейшин есть к тебе вопросы!» Дан Сайон, который только хотел сделать шаг, словно наткнулся на стену и застыл. Помолчав, он тихо ответил. «Да, мастер». Ксавьон и Лен Эр переглянулись, посмотрели на Дан с беспокойством во взгляде. Но в конце концов они поняли, что сейчас не время для споров, и встали за спиной тянь болиса. Мастер Шан безо всякого выражения на лице посмотрел вниз и увидел только одинокого молодого парня, который стоял перед ним внизу и волновался так сильно, что даже крепко жил кулаки. Был ли это тот же самый мальчишка, простой сирота, который стоял перед ним много лет назад. В душе Шэн Дуэл тяжело вздохнул. Затем он медленно выговорил его имя. «Дан Сайон». Дан Сайон словно слегка вздрогнул, медленно поклонился и тихо сказал. «Оченик здесь». Шэн Дуэл внимательно смотрел на него. «Все эти уважаемые старейшины, сильнейшие люди на пути света, в этот раз пришли сюда из-за тебя. Глава Хромоскаи, Святой Пухон, Рядом с ним один из старейшин Скайи, Пухун, также мастер Шангу, стоя. Шандоул обязан был перечислить всех поименно, чтобы проявить уважение к старейшинам, но Адан Сайон словно не слушал его. Его взгляд в эту секунду обратился к двум старым монахам в золотых с красным мантиях с седыми бровями. Они также смотрели прямо на него. Пухон был одним из четверых святых монахов Скайи, Вместе с мастером Айна Шандоулом и главой долины Тайо они были тремя великими на пути света, и им не было равных. И обычным ученикам очень редко доводилось встретиться с Пухоном, но сегодня, нарушив столетней давности обет одиночества, он неожиданно для всех прибыл в Айна. И не только Дан Сайон был поражён этим, когда новость об этом облетела Айна, абсолютно все были шокированы. Сразу стало ясно, какую важность имеют для Скаи их заклинания глубокой мудрости, и особенно утечка драгоценного знания. Я... я... Словно маленькая рыбацкая лодочка в бушующем океане, он продолжил растерянно что-то бормотать, но совершенно не знал, что нужно сказать всем этим людям. Лицо Шандоула стало грозным. «Как сфера крови оказалась у тебя в руках?» Его голос вдруг стал громче, а тон жестче. Дансаион вздрогнул от этого звука. В его голове словно раздался удар грома. Все мысли спутались. Он открыл рот, и вместе с первыми словами остальной рассказ потек как по маслу. В детстве он догонял маленькую обезьянку, и вместе с сестрой Лен-Эр они забрели в Древнюю Долину. Сфера крови вступила в схватку с Жезлом Смерти, и в итоге получился его эспер. В хрустальном зале все приглянулись, даже сам мастер Шандоула не только монахиска и Тайо, нахмурил брови. Даже такие опытные мастера, как они, были удивлены, услышав о соединении зловещей сферы жезлом смерти с помощью крови. В конце концов, Поднебесная бесконечна, и в ней, возможно, все. В воздухе повисло сомнение, и очень многие не поверили сразу, но Дан Сайон выглядел таким подавленным, и его взгляд был таким потерянным, что было не похоже, что он врет. Шан немного помолчал, затем посмотрел на Дан Сайона и сказал. «Хорошо». Мы вынуждены поверить в твои слова об этом странном происшествии. Но ведь ранее этого, сфера крови уже была при тебе. Ты был просто маленьким ребенком, как к тебе мог попасть такой Эспер? К тому же, сфера крови всегда была Эспером, жаждущим крови, и пока она еще не соединилась с жезлом смерти, как ты смог сохранить рассудок, храня ее при себе? Дан Сайон словно проглотил язык. Настоящей причиной всему было, конечно же, заклинание Скайи, наложенное на сферу монахом Пуджи. К тому же, сам Пуджи тогда попросил его уничтожить сферу, но Дан он решил оставить ее себе на память о старике. И сейчас, если бы ему пришлось рассказать о Пуджи, то пришлось бы рассказать вообще обо всем. Рассказать все то, что Дан он хранил так глубоко в сердце. Он был знаком с тем необыкновенным монахом всего один вечер, и сам тогда был еще очень мал, но Дан Сайон назвал его своим мастером, и за столько лет он не смог забыть того человека. В ту секунду все люди вокруг, их голоса стали такими далекими, и сам Дан Сайон словно вернулся на много лет назад и увидел перед собой старого монаха. В памяти всплыли собственные слова, сказанные голосом маленького мальчика. «Я понял. Умру, но ничего не скажу. Умру, но ничего не скажу. Умру, но не скажу, не скажу, не скажу. Говори!» Тянь гневно нахмурил брови, Его голос разнесся по залу словно гром, он резко поднялся, так что окружающие подпрыгнули от неожиданности, его лицо было очень грозным, и беспокойство во взгляде все росло. В ту секунду Дан Сайон осознал, что действительно совершил что-то ужасное и может не выйти живым из этого зала. Тянь Болес был просто взбешён, в душе он понимал, что Дан Сайон не осознает все сложности своего положения, монахи Скай и маги Тайо явились, чтобы судить его. В такой ситуации жизнь младшего ученика и вправду была под угрозой. Но Даан Сайон словно не хотел этого понимать. Он опустил голову и замолчал. Сурин и его братья спика Большого Бамбука тут же побледнели. В их глазах Дан Сайон всегда был молчаливым и скромным, но сейчас, в такой важный момент, он словно не хотел защищаться вовсе. Тянь Боли сделал шаг вперед, но еще до того, как он успел что-то сказать, все время молчаливый мастер Пухон Искай вдруг открыл глаза и произнес. «Мастер Тянь, вам не следует так торопиться. Есть еще кое-что, о чем нам следует поговорить». Тянь Болес вздрогнул. Он не ждал, что Пухон заступится с Дан Сайона. Конечно же, этот монах был не последней личностью среди мастеров света, и с его мнением приходилось считаться. Поэтому Тянь более только фыркнул и вернулся на место. Шандаул странно посмотрел на Пухона. Его брови нахмырились, словно он о чем-то подумал. Затем он снова повернулся к Дан Сайону. Еще кое-что. Как тебе в конце концов удалось узнать секретное заклинание Скайи Глубокая мудрость? Как только он произнес эти слова, все вокруг напряглись. Ответ на этот вопрос был очень важен в давнем соперничестве двух кланов. Но сам Данцей он по-прежнему молча стоял там и словно не собирался ничего говорить. Шандоул поднялся на ноги и холодно проговорил: Ты все еще не собираешься отвечать? От начала до конца не сводящий глаз Дан Сайона Фасян вдруг опустил голову, словно не мог больше смотреть. А сидящие прямо перед ним Пухон и Пухун приглянулись, их глаза странно сверкнули. Было неясно, о чем они думали в тот момент. Окружающий мир вдруг разом затих и словно превратился в безмолвную стену, которая окружила Дан Сайона и давила на него холодно и безразлично. Дан Сайон почувствовал, что ему становится трудно дышать, но он по-прежнему молчал. «Может быть, он и сам не знал, почему он так упрямится». «Бам!» Прозвучал громкий удар. Все вокруг вздрогнули. Дан Сайон поднял голову и увидел, что мастер Шан тяжело ударил чёрной полкой о чайный столик. Его голос был полон гнева. «Беспотный дурень! Неужели ты думаешь, что раз ты не хочешь говорить, я не найду способа узнать правду?» Дан Сайон вздрогнул. Его лицо потемнело, но он так ничего и не сказал. Шандаул еще больше разъярился. «Хорошо, хорошо, отлично! Маленький поганец, сегодня ты узнаешь! Прошу вас, смерти, пыл, главный мастер!» Неожиданно со стороны учеников Айны прозвучал чей-то голос. Ученики расступились, их лица побледнели. За сто лет, пока Шандаул был главным мастером, никто и никогда не смел перечить ему. И сейчас такой храбрец нашелся. даже Дан Сайон не удержался и посмотрел в сторону, где сидели люди Айна. В эту безмолвную секунду из толпы учеников вышла одна только Анан. Она подошла к Дан и стала прямо перед ним. Шэн Дуул просто онемел от неожиданности. Мастер Шуй Юй не менее удивленно вскрикнула. «Чи -эр, ты сошла с ума? Немедленно вернись!» Лицо Анан было немного бледным, но она твердо стояла на ногах прямо перед Дан Сайоном, даже не думая отступать. Ее лицо было по-прежнему прекрасным, только белоснежные зубы закусили губу. А затем она тихо проговорила: